Глава 12. Айша Солнце неустанно ползло по чистому голубому небу. Несмотря на то, что вокруг нас была промерзшая насквозь земля и заснеженной верхушки гор, я не ощущала холода. Растегнув жилет из блестящего черного меха горной лисицы, я опустилась на большой плоский камень и зажмурилась от слепящих солнечных лучей. Снежное полотно искрилось, заставляя глаза слезиться и моргать чаще. Я достала из ножен меч отца, Острая, словно бритва лезвия, которая точила неустанно дни и ночи напролёт. Когда во время истинной церемонии выяснилось, что стихии не посчитали нужным наделить меня магией, моя жизнь в корне изменилась. Не успела я ступить на королевский двор, как уже была вынуждена покинуть его. Меня выгнали за ворота в одной рубахе. Ни еды, ни денег, ни родных, больше у меня ничего не было. Единственное, что вручили мне король перед тем, как навсегда, попрощаться – это меч. Он сказал, что больше не сможет меня оберегать, и отныне мне придется защищаться самой. Если бы только его величество знал, насколько он оказался прав. Я была чужаком не только среди придворных, но и среди обычного люда. Они не захотели принять меня, внебрачная королевская дочь, да еще и пустышка. Мне пришлось покинуть южные земли Ашора и направиться на север. В этих краях люди далеки от дворцовых интриг. Их не интересует магия. Ещё будучи юной девушкой, я впервые ступила в крайнее поселение, что находится у самой границы Ашора. Люди здесь отродясь не видели короля. Они живут бедно, в суровом климате не получить урожая с полей. Их кормит только лес. А северяне, в свою очередь, с благодарностью принимают все его дары. Я неустанно просила стихии обратить свой взор на изголодавшихся, отчаявшихся людей. Но все мои мольбы были тщетны. Нам, пустышкам, никогда не получить благословения и помощи свыше. Это удел одарённых. Мы же должны жить проголодь, забиваясь в угол в исхудалых жилищах. Так думает столица, но не я. Как только на трон взойдёт не стихийник, а обычный человек, а шор расцветёт. Маги думают только о своём благополучии. Они забыли, что сила стихий – это благодать свыше, которую они должны использовать во благо народа, а не ради достижения собственной выгоды. Сейчас при дворе только одарённые, но пировать им осталось недолго. «Айша!» – окликнул меня знакомый голос. «Он же холодный!» – кивнул в сторону камня, на котором я сидела Мойра. Я закатила глаза. Брат всегда проявлял по отношению ко мне чрезмерную заботу. Меня приютила его семья, и с тех пор мы неразлучны. В какой-то степени Мойра смог заменить мне отца. «Я уже не ребёнок!» – фыркнула я, пряча стальное лезвие в ножны. «Вот именно ребёнок!» Развёл руками мужчина, продолжая смотреть на меня, словно на несмышлённую девчушку. «Как он родится, если ты там?» Он многозначительно указал чуть ниже моего пояса. «Всё себе отморозишь». «Брось, Мойра!» Я рассмеялась. «Об этом думать ещё рано. После того, как ты взойдёшь на трон, Ашору будет нужен наследник. Это обезопасит тебя», — сказал брат, смиренно садясь рядом со мной. Он прекрасно знал, что я не из тех, кто будет выполнять его указания. Возможно, именно поэтому этот мужчина так прикипел ко мне». Я повернулась к Мойре и потрепала его колючую небритую щеку. Сейчас он был похож на большого свирепого медведя с этой мохнатой бурой шкурой, которая спасала его от лютых морозов. «Я хочу, чтобы ты стала серьезнее относиться к своему будущему, Айша», – сказал он. «Война – это не шутки. Еще скажи, что война – это не место для женщин» выркнула я, обнажая свой меч. Я поднялась с холодного камня и поманила Мойра к себе, искусно размахивая острым лезвием. «Сейчас?» – недоумение развел руками брат. «Я ведь должна быть в форме?» – улыбнулась я, наблюдая, как Мойра неохотно достает свой меч и, размахивая им, приближается ко мне. «Что же?» – рассмеялся он. «Ты сама напросилась!» Раздался звон мечей, и я ощутила медвежью силу. Даже во время тренировочных боёв брат никогда не поддавался мне, за что я его обожала. Девушка-воин – явления довольно-таки редкое, но я на поле боли чувствую себя словно рыба в воде. В этом определенно есть заслуга Мойра. «Все, твоя взяла!» – запыхавшись, поднял руки над головой брат. Его меч лежал в нескольких метрах. «Вот видишь?» – успехнулась я, проводя большим пальцем по щеке, которую задело острое лезвие меча Мойра. На коже остался алый след. «Я уже давно не маленькая девочка. Я могу постоять за себя». «Идем», – кивнул мужчина, сильнее запахивая длинную мохнатую шкуру. «Твою рану надо обработать». «Брось, Мойра, эта царапина», – отмахнулась я, направляясь к лагерю, который мы разбили у подножия белого хребта. Брат молча стиснул зубы, но спорить не стал. Ветер усиливался. До захода солнца оставалось не так много времени, Неизвестно, сколько дней нам придется пробыть здесь, дожидаясь войска Тейлора. Король наверняка думает, что сможет застать нас врасплох и загнать в угол, как стадо перепуганных овец. Но он ошибается, его величество даже не подозревает, что его здесь ждет. Диана После напряженного завтрака, во время которого женщины династии Хейлиш даже не пытались скрыть ко мне своего пренебрежительного отношения, я отправилась в свои покои. До полудня оставалось ещё около трёх часов, и это время я планировала провести в одиночестве, обдумывая план побега. Открыв дверь, я замерла на пороге. В кресле волгодно расположилась Тереза, которая постукивала пальцами по деревянной столешнице. Завидев меня, она тут же встала. Да и радиана! девушка изобразила на своём лице подобие улыбки и с неохотой кивнула мне. «С этого дня я буду заниматься с вами!» Значит, Дейсон действительно решил всерьез заняться моим образованием? Хотя, возможно, брат короля таким образом попросту решил проследить за мной, пока сам отсутствует в замке. «Прекрасно», – ответила я, занимая одно из свободных кресел у камина, в котором потрескивали поленья, объятые ярким пламенем. «С чего начнем?» «С вопросов». Тереза устремила на меня колючий взгляд к глаз и незамедлительно продолжила. На протяжении скольких лет династия Хейлиш является правящей. Я закусила губу, откуда мне знать историю Хашора. Я из истории собственного государства-то помнила всего-навсего год крещения Руси и дату начала правления династии Романовых. 130, – предположила я, ткнув пальцем в небо. Тереза нахмурилась, мой ответ ей явно не понравился. «Династия Хейлиш является правящей уже 299 лет», – покачала головой девушка. Первым взошел на трон Артур Хейлиш. До этого знаменательного дня вся власть была сосредоточена в руках простого Люда. Артур больше не хотел мириться с тем, что одаренные стихиями должны служить тем, кто силой обделён. Он поднял восстание и сверг безымянного короля. «Безымянного короля?» – переспросила я, усмехнувшись. «У него даже имени не было?» «Может быть, и было», – пожала плечами Тереза. «Только кому оно интересно?» После того, как Артура короновали, предыдущего правителя тут же постарались забыть. Все упоминания о нем в документах были уничтожены, как о его предшественниках. Все портреты, флаги, гербы – все было сожжено, ибо не место символики безымянного короля в стенах замка. По сей день хранение этих вещей карается смертной казнью. Значит, у руля не всегда были так называемые маги. Жажда власти заставила хвостать и захватить трон силой. Впрочем, перед обычными людьми у них были явные преимущества, которыми они наверняка не побрезгивали воспользоваться. Надо же, эти фанатики даже историю своего вымышленного государства продумали от и до. Итак, продолжим. Отвлекла меня Тереза, разглаживая видимые только ей складки на пышной юбке кофейного цвета. Как называется столица Ашора? За все то время, что я находилась в замке, я даже не удосужилась узнать, как они называют этот город. «Понятия не имею», – ответила я, даже не пытаясь угадать. «Волхарк, Дейродиана, Волхарк», – по слогам повторила Тереза. «Ваша неосведомленность меня пугает? Это известно даже деревенским детям из крайнего поселения. Почему этого не знаете вы, Дейра?» Ее пристальный взгляд говорил о том, что от ответа явно не уйти. «Мне срочно необходимо придумать легенду, которая не вызовет подозрений и не лишит меня головы раньше времени». «Я...» Немного замявшись, продолжила: "Не могла, мне запрещали. Кто?" Скинув бровь, не домивала Тереза. "Мои родители", ответила я, понурив голову. "Они отказывались склонить голову перед правящей династией. Меня держали в запрети всю жизнь. Я жила в неведении, пока не сбежала из отчего дома. Я пришла к королю за помощью", добавила я, украдкой взглянув на девушку. "Но почему вас держали под замком, да и радиана?" – спросила Тереза, не скрывая своего недоверия. «Родители боялись, что я выдам их секрет. Боялись, что я пойду на поклонки Его Величеству и расскажу о том, что они отказываются служить Ему». Я вздохнула. «Я знаю лишь то, что они говорили мне. Лишь покинув родной дом, я поняла, что их слова не имеют ничего общего с правдой». Закончила говорить я. «Это возмутительно!» – воскликнула Тереза, стремительно направляясь к двери. Я должна немедленно сообщить об этом Ее Величеству Королеве-Матери. «Нет!» – испуганно вскрикнула я, поднимаясь с кресла. «Не нужно!» «Вы будете покрывать изменников, Дейра?» – спросила она, замерев у деревянной двери. И я сжала кулаки, пытаясь найти выход из ловушки, в которую сама себя загнала. Все было тщетно. «Конечно, нет!» – выдохнула я, опустив глаза. «Это правильное решение, Дейра. Я незамедлительно доложу об этом, а вам следует вспомнить дорогу домой». «Иначе кто, если не вы укажете на тех, кто заслуживает смертной казни?» Добавила она и скрылась в коридоре шорша платье. Я опустилась на холодный пол в отчаянии, заламывая пальцы. «Как я могу привести этих сумасшедших в чей-то дом, зная, что за этим последует незамедлительная расправа над его жителями?» «О нет, что же я наделала?»